Завтра нам, как штык, до четырех дня надо быть на месте, вот и двинемся. На каком месте? А на таком, — чеванил своей осведомленностью Петруха. Соберемся, тогда узнаешь. На триста тридцатом километре. Авди больше не стал спрашивать. Понял и так, что триста тридцатый километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке.